Глава 19 С сильной головной болью Проснулся Конурин на другой день У себя в номере, Припомнил обстоятельства Вчерашнего вечера И пробормотал. «А и здорово же я вчера Хватил этого проклятого коньячишу! А всё ницца, Чтоб ей ни дна, ни покрышки! Такой уж должно быть пьяный город, Пьяный и горный!» Сколько я вчера просидел, истень никотовый эти поганые вертушки. В сущности ведь детские игрушки, детская забава, а поди ж ты сколько денег вгоребают. Взрослому-то человеку на них по-настоящему и смотреть не интересно, а не только что играть, а играют, а все курысть. Ту! Он плюнул.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 выпустил. Ой-ой-ой-ой. Ведь это тут 300 франков почти на апельсинную землю приходится. 300 франков, а на наши деньги по курсу 120 рублей. Вот она ница то. В один день 300 французских четвертаков увела. А что будет дальше то? Нет.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 Удивленно спросил Конурин, входя в номер. «Ведь самовар здесь нет!» «А вот ухитрились!» — отвечала Глафира Семёновна сидевшая за чайным столом. «Видите, нам подали мельхиоровый чайник и спиртовую лампу. В чайнике на лампе мы вскипятили воду, а самый чай я заварила в стакане и блюдечком прикрыла вместо крышки. Из него и разливаю».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 Трёпку мне нужно старому дураку. — И даму, компаньонку себе, поддели. — Как-то вы её поддели. — Вовсе не поддевал, сама подделась. Сконфуженно улыбнулся Конурин. Начались разговоры о вчерашнем проигрыше. — Нет, вообразите, я-то я-то больше 200 франков проиграла, — говорила Глафира Семёновна.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 Иглафира Семёновна рассказала, как какой-то стречишка присвоил себе выигрыш, как крупье два раза заспорил и не отдал ей выигранные. Вот, видите. А вы говорите, что Ница аристократическая имее 100, сказал Канури. А только уж сегодня на эти игральные вертушки я и не взгляну. Довольно что из себя дурака строить.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 «С волками жить, по поволчьи выть», — отвечала Глафира семёновна «Эта игра, по крайности, хоть не разорительная». Послышался легкий стук в дверь. «Антре!» — крикнул Николай Иванович и самодовольно улыбнулся жене, что выучил это французское слово.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 то мы переедем в другое заведение. Волензи так волензи, а не волензи так как хотите. Компране? Чего ты бормочешь? Ведь он все равно ничего не понимает. Да ведь я по-иностранному. пе анкор нон. Дежене и дине тоже нон, сказал Николай Иванович французу, сделав отрицательный жест рукой и прибавил.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 Они, он не хотели даже второй чайник к чаю подать. Срам, в стакане чай завариваем. Это что, мусью? Не можете даже для русских по два чайника подавать. Кивнул Николай Иванович на заваренный в стакане чай и прибавил. А еще французско-русское объединение. — Нет, уже ежели объединение, то обязаны и русские самовары для русских заводить, и корниловские фарфоровые чайники для заварки чая. — Ну, так что же ему сказать? — спрашивала Глафира Семеновна. — Да уж, черт с ним, позавтракаем сегодня у него. В крайности здесь, в гостинице, ни на какую горную вертушку не нарвешься, а то... — Начнешь ресторан отыскивать, и опять в новый горный вертеп с вертушками попадешь, — решил Конурин. Николай Иванович не возражал. Вуй, — Вуй-вуй! Ну, ну деженон ожордвишеву! — кивнула французу Глафира Семёновна. Француз поклонился и вышел.